Мария. Да, Антонио. Отгадай, на какой щеке ресница? На моей. Ха, правильно. Загадываю желание. Я хочу. Подожди, Мария, ты не должна загадывать его вслух. Но я же хочу, чтобы меня накормили вкусным обедом. Если я буду молчать, кто же об этом догадается? Нет, Мария. Надо загадывать что-то большое, заветное. Э -э тогда я хочу. Обед и ужин. Мария. Ты ничего не понимаешь в приметах Антонио, а ты веришь в приметы? Вообще-то нет Вот три дня назад я встретил женщину с пустым ведром И ничего плохого не случилось Наоборот, все было очень даже ничего Подожди, но ведь а. именно три дня назад ты не ночевал дома Сказал, что тебя забрали в полицию и там побили Именно этим ты объяснил царапины на спине и кровоподтеки на шее. Да? А я забыл. Вот видишь, значит, примета сработала. Но ты не сказал, за что тебя забрали. За превышение скорости. Антонио, у тебя же нет машины. А. Да. Я, я очень быстро шел Торопился домой, не заметил женщину с ведром и сбил ее А потом врезался в столб, меня занесло в кювет Бедно, Антонио, а все из-за этой негодяйки с пустым ведром Да, пойду найду ее и накажу Не жди меня, я буду мстить ей всю ночь Правильно Пошел